Правило 38 Раненый волк удвойне опасней. Вася, нахер ты три автомата схватил? Спросил я, закидывая на плечи лямки своего рюкзака. Ну, себе, тебе и Светке. У Света винтовка, мне проще навыкам, а ты вообще стрелять не умеешь. Так что, не брать? Одного хватит. Света, тем временем, уже стояла с винтовкой отстреливая самым шустрым бегунам головы. Попадала не всегда, конечно, но ее меткость удивляла. Я б так не смог даже с автоматом или пистолетом. «А горючие бутылки взял?» уточнил Вася, когда мы уже начали бегать от машины. «Сука!» Я вернулся за сумкой с коктейлями Молотова, убивая двух бегунов, которые уже были возле машины. Взяв их, я быстро побежал обратно к товарищам. А Вася уже целился в бегущих за мной тварей. «Не стреляй! Ну тебя нафиг!» испугался я дружеского огня Тогда Вася поднял камень земли и бросился с такой силой, что одного из мунтантов аж опрокинуло. Света подстрелила второго. Я же свободной рукой создал небольшую пластину и запустил в голову ходуну, который подошел к нам со стороны. «Нас в кольцо зажимают!» — сообщила Света. «Так быстрее ногами шевелите!» — обгоняя их, сказал я. Бутылки в рюкзаке позвякали при каждом шаге, угрожая разбиться и... Это подтолкнуло меня к мысли, что нужно им в этом помочь. Я не сильно стукнул сумкой о ближайшую машину. Этого хватило, чтобы из нее полилась жидкость со специфическим запахом. Бензин лился тонкой струйкой снизу сумки, оставляя за собой мокрый след. «Ты что творишь, кот?» – удивился Вася моему поступку. Я же не стал ему отвечать. Сейчас и сам должен все понять. «Псинка, держи!» – протянул я собаке ручки сумки. Та с недоумением смотрела на меня, но все же осторожно подняла мокрую сумку. «Вась, позови псинку к себе!» — сказал я и сам немного сменил траекторию движения. Я побежал подальше от Васи. Тот пару секунд тупил, но потом позвал к себе собаку, и она без раздумий побежала к нему. Но не успев к нему приблизиться, псинка услышала подзыв уже от меня и побежала ко мне. Вася, похоже, понял идею и, не сбавляя темпа, позвал собаку. Когда та прибежала ко мне второй раз, я взял в руки сумку и еще раз стукнул ею об асфальт. так как поток бензина почти прекратился. После очередного звона топливо подлилось с новыми силами, а собака снова побежала к Васе с сумкой в зубах. Через пару минут таких маневров нас еще больше настигали твари. Особенно пугал длинный и берсерк. Первый бежал по крышам автомобилей, оставляя за собой вмятины. Второй просто расталкивал машины мощными ударами рук клинков. Я забрал у псинки сумку и швырнул ее у берсерка. который уже был на расстоянии 20 метров от нас. Затем я зажег зажигалку, найденную в охотничьем магазине, и бросил ее на мокрый след. Бензин быстро вспыхнул, поднимая зигзагообразную стену пламени среди орды тварей. Монотонное рычание тварей сменилось более резкими и громкими криками боли. Это их не убьет, скорее всего, но хоть немного задержит и собьет с толку. Да и бежать с этой сумкой было не очень удобно. Теперь же можно ускориться. Машин на пути становилось все меньше, но только до следующего перекрестка. Впереди нас ждали все новые твари и препятствия, но хотя бы орда немного отстала. Я запретил Свете стрелять из винтовки, чтобы лишний раз не обозначить наше месторасположение. Твари и без этого знают, где нас искать, но на громкие звуки избегаются намного охотнее. «Я больше не могу!» – пожаловалась девушка после каких-то двадцати минут бега. «Мы же с Васей еще даже не вспотели, но у нас дельта-доступ, а это серьезное усиление всех функций организма». «Давай винтовку!» – предложил Вася. «И кофту свою сними, зачем ты ее вообще взяла?» – добавил я. «А вдруг мы не найдем, где заночевать? Ночью тут холодно!» – сказала она, снимая лишнюю одежду. Рюкзак седой был тоже у Васи, так что помочь ей больше нечем. Не на себе же ее нести. «Ладно, осталось немного, вон уже видны трубы завода!» – подбодрила она сама себя. Завод и правда уже был в поле зрения. Вот только добраться до него не так легко через улицы, переполненные автомобилями и тварями. Я заметил некоторые изменения в поведении тварей, а точнее в их расположении. Справа их было значительно больше, причем многие из них убегали прочь, не обращая на нас внимания. «Э, куда это они?» — удивился Вася, тоже заметив странности. «Может, Нокриса почуяли и убегают от него?» — предположил я. «Хотя в таком случае убежали бы все». Чуть позже я заметил на горизонте колонну техники, выезжающую из поселка. Машин шесть или больше, причем половина из них военные. Часть тварей как раз и тянулась в ту сторону, неизвестно, как почуяв этих кочевников. «Ты же говорил, их пять человек в основном лагере». «Да что я-то сразу? Мне так сказали». «Повезло, что они уезжают. Я очень сомневаюсь, что мы бы с ними справились даже с Ордой на хвосте». «Повезло, говоришь? А от Орды как будем избавляться теперь?» Включил истеричку Вася. «Что-нибудь придумаем, за стенами спрячемся. Главное, берсерка и длинного завалить, а остальные фигня». «Тогда двух берсерков!» — поправил меня Вася. Из улицы слева к нам бежал еще один обозленный бронированный берс, причем выглядевший серьезнее того, что сзади. «Быстрее, валим!» — заорал я, бросая в него среднего размера пластину. Я побежал, даже не дожидаясь результата своего броска. Это скорее был жест отчаяния. Одной пластинкой такую тварь все равно никак не убить. Звук сминаемых машин приближался. Подстегивая бежать еще быстрее, хотя казалось, что быстрее уже некуда. «Бегите к заводу, я постараюсь его задержать!» — крикнул я товарищам, которые уже порядком выбились из сил. Светлана так давно еще сбила дыхание и передвигалась за счет одного желания жить. Вася держался получше, но тучная фигура и тяжелая ноша не очень-то способствовали забегу на длинные дистанции. Я же из нас троих был самым бодрым, да еще и с навыком, немного повышающим мобильность. «Сдурел, млядь! Не твори чухни!» — не соглашался с моим решением Вася. «Все норм, я не собираюсь подыхать!» — крикнул я и свернул к ближайшему зданию. Синка побежала за мной, и я не стал ее отправлять за товарищами. А вот Берсерка пришлось поуговаривать. Он, как носорог, бежал прямо и даже не обратил на меня внимания. Но лишь до тех пор, пока я не запустил в него две пары небольших пластин, поцарапавших броню. Действительно, более сильный Берс попался, чем встреченный мной раньше. Я сразу забежал в ближайший магазин на первом этаже, разрезав замки, крутящиеся между ладоней и пластиной, и сразу пожалел, что не зашел со стороны двора. Отсюда ведь нет хода на другие этажи, но хотя бы сам магазин большой, два просторных зала с компьютерами и их комплектующими. Мне хотелось схватить с собой системник, где большими буквами выделялись комплектующие. Точнее, в глаза бросилось только название видеокарты – RTX 3080 Ti. Эх, с такой видюхой я был бы первым парнем на селе. Берсерк с ревом вломился в магазин и безошибочно бежал по моим следам. После входа во второй зал он не сумел затормозить и врезался в комп моей мечты. «Вот урод!» — выругался я, оглядываясь во время погони. Мутант на этом не остановился и придал себе ускорение, отталкиваясь руками о мониторы, стоявшие напротив системников. «Вандал хренов!» Даже рейдер не покушались на это добро. Хотя кому оно сейчас нужно? Разве что переделать генератор на местную энергию и запитать от него компьютер. Прям бизнес-идея. Компьютерный клуб в мире пазла. В оплату принимаются камни дельта доступа и выше, а за осколок вы можете засесть на всю ночь. Правда, с интернетом могут возникнуть трудности, но локальную сеть настроить можно. Дурацкие мысли пронеслись в голове за несколько секунд, пока я распиливал дверь черного выхода. Затем выбежал через нее во двор и рванул уже в подъезд. В первый я лишь закинул свою накидку, а во второй забежал сам. Проделал я это на удивление быстро, пока Берст только выносил кладку вокруг дверного проема. С его-то габаритами в дверь он просто так не пройдет». Особо не надеясь, что небольшая хитрость с накидкой его надолго задержит, я принялся по разным квартирам разбрасывать части своей одежды, отрывая от нее по кусочку. Главное, чтобы Берс не шел по запаху псинки. К пятому этажу я остался в одних трусах, но перехватил в одной из квартир штаны и футболку. Может, чужой запах его запутает сильнее. Хотя, судя по приближающимся звукам, он особо не отреагировал на разбросанные вещи и идет прямиком ко мне. Я быстро снес замок на чердак и по нему пробрался в соседний подъезд. По зданию пронеслась серия ударов. Я даже боялся, что пятиэтажка рухнет от этих вибраций. Не знаю, что там этот монстр творит, но лучше отсюда сваливать побыстрее. Скорее всего, он пытается забраться на чердак. Я выбрался из здания и рванул через весь двор к другой пятиэтажке. Забаррикадироваться от этой твари нереально. Убежать тоже не выйдет. Она намного быстрее. Я все еще жив только из-за преград в виде стен и машин, которые ее немного задерживают. Поэтому я и старался ее как можно сильнее запутать. Вовсюду я разбрасывал вещи со своим запахом. Хотя эффективность этого трюка была так себе. Видимо, тело пахнет сильнее или... До меня только сейчас дошло, что тварь может просто-напросто чувствовать осколки, которые я ношу с собой. Если даже ходуны или самый слабый осколок, эпсилон, то более развитая тварь точно будет знать, где находится целое жмение разных осколков. Забравшись на пятый этаж, я забрался в одну из квартир. Мне даже замок резать не пришлось, она была открыта. Затем я снял с себя мешочек с камнями и положил их на балконную плиту. Пока было время, я несколькими пластинами ослабил ее крепление, хотя такую тварь даже не неповрежденный балкон вряд ли выдержит. Для большей убедительности я оставил всю свою одежду рядом с осколками. В который раз иду на подобный трюк и уже побаиваюсь за сохранность хабара. Сам же я снова спрятался на чердаке, подняв туда и псинку Сидя в темноте, в одних трусах, я слушал тяжелые, неспешные шаги по лестнице. Затем грохот, проламываемый из стены. Берсерк прошел мимо лаза на чердак, а значит, моя шалость удалась. Еще через минуту я услышал очередной грохот. Только сейчас он стремительно удалялся вниз. Мутант с ревом улетал вместе с балконом с пятого этажа, сбивая все остальные балконы на нижних этажах. Я тем временем быстро спустился по лестнице и остолбенел, когда увидел, что Берсерк поднимается из обломков. Может, высота недостаточная или другие балконы смягчили удар, но Берсерк все еще жив. Я воспользовался его полукоматозным состоянием и атаковал через окно. Энергии на пластину не пожалел. Сначала создал снаряд максимального размера. Плоская круглая пластина с диаметром около 60 сантиметров. Затем заострил ее края, причем не гладким лезвием, а с зазубринами, как на пиле. Запустил я ее тоже с небольшой хитростью. И это даже не шаг вперед, как я это делал раньше. Бросил пластину я после рывка на 2 метра вперед, что придало ей очень большое ускорение. Вращаясь, пластины въелась в тело монстра, разрезая броню и вырывая ее кусками. На уцелевшую часть окна брызнула зеленая кровь берсерка, а по округе разлетелся его вопль. Не дожидаясь результата этой атаки, я начал новую. Только уже не тратил столько времени на снаряд. Броня пробита, а значит, осталось лишь повредить внутренние органы. Только берсерк не позволил мне это сделать. Как только пластина исчезла, он хищно осмотрелся по сторонам и побежал прочь с невероятной скоростью. Я выбежал из подъезда и обогнул дом. Вот только раненый мутант уже скрылся из виду. Можно было отправиться за ним в догонку. Вот только бросать здесь осколки рискованно. А чтобы их найти, у меня уйдет некоторое время. Нет, что люди их найдут, я не особо переживаю. А вот мутанты запросто. Так что в приоритете у меня сохранить мои осколки, камни и хумы. Они гоняться за тварью. Причем не самые выгодные в плане добычи. Да и не факт, что я бы его догнал. Минут через десять в груди обломков я наконец нашел свой мешочек. Убедившись, что все добро на месте, я съел один камушек «Эпсилон» и отправился в сторону завода. Совпадение или нет, но раненый Берс убежал в том же направлении. Орды видно не было. Может, их отпугнул шум боя и крики берсерка, а может, увлеклись погоней за Васей и Светой. Все же я двигался довольно осторожно, вглядываясь в каждый куст, мимо которого проходил. По центру улицы идти не рисковал. Риск нарваться на оставшихся тварей слишком большой. Повезло еще, что кочевые уехали, и почему-то половина тварей рванули за ними. Но, с другой стороны, ради этих кочевников мы и шли на завод, но теперь идем лишь в поиске убежища. Во дворах тоже хватало недоеденных трупов как мутантов, так и людей. Их можно было различить по уцелевшим частям кожи. У всех мутантов она словно разъедена кислотой или начала гнить. Были и вовсе неразличимые тела, от которых остались лишь выпотрошенные внутренности или кости. Среди этого хаоса и ужаса просматривались свежие следы зеленой крови. Они вели к одной из пятиэтажек. Не желая тратить время на все еще опасного берса, я вышел на главную улицу и стал высматривать опасности. Основная часть Орды уже была у стен завода из трехметровых бетонных плит, установленных друг на друга в два ряда. То есть высота стен была около пяти метров, если не считать кое-где более высокого цоколя и колючей проволоки на самом верху. Надеюсь, меня впустят, иначе твари сожрут меня раньше, чем я сумею проделать дыру в бетоне. Да и не хотелось бы оставлять за собой проход». Ворота были выдвижные, из металлической решетки, с виду довольно крепкие, но берсерка или длинного вряд ли сдержат, а плевуны так вовсе с легкостью расплавят их своей кислотой. Немного понаблюдав за ордой, я убедился, что через главные ворота попасть внутрь у меня не выйдет. Несколько сотней тварей столпились возле них и никуда уходить не собираются. Но я хотя бы знаю, что мои друзья внутри. Мне же придется искать другой путь». Но как только я решил обойти завод по широкой дуге, на меня набросился мой недавний противник. Собака вовремя предупредила об опасности, и я успел создать щит, прикрывший меня почти в полный рост. Берсерк ударил по тонкой материи и даже пробил в ней небольшое отверстие своим клинком. Меня отбросило назад. Поднялся я в последнюю секунду и рывком ушел от повторной атаки разъяренного монстра. Не похоже, чтобы он был при смерти. Скорость и точность его атаки поражают». Выгодав рывком себе целую секунду времени, я наспех создал пару пластин и запустил в область поясницы. Берсерк сумел развернуться и принять снаряды на свои бронированные руки. Я начал создавать новые, но трехметровая туша, жаждущая моей плоти, уже неслась на меня полным ходом. Еще рывок в сторону, бросок пластин. Тварь заревела от боли, но в этот раз убегать не стала. Свернувшись в клубок, Берсерк начал готовить взрыв шипами. Я создал новый щит и прикрыл им себя и псинку, встав на одно колено. Шипы со свистом разлетелись в разные стороны. В щит врезалось не меньше пяти штук, но пробить материю удалось лишь парочкой из них. Впрочем, один даже слегка поранил мою руку, но не настолько, чтобы я не мог ею действовать. Пока монстр поднимался, я создал большой снаряд и с рывком бросил его в противника. Тот попытался увернуться, но скорость такой комбинации слишком высока даже для такого мутанта. Пластина срезала грудную броню и несколько ребер, вызывав очередной оглушительный рев. Я создал еще две пластины, рассчитывая добить берсерка, но тот словно впал в состояние боевой ярости. С невероятной скоростью монстр бросился на меня, а я даже не успел отправить ему навстречу созданные снаряды. Меня спасла псинка, прыгнув на него и вцепившись в горло. «Псинка, нет, назад!» — заорал я, поднимаясь, но было уже поздно. Берсерк пронзил ее одной рукой, а затем второй.